Пак спустился с северной башни замка, занимаемый чарадием, и, стрямглав промчавшись по кухне, выскочил во двор. Ему не терпелось похвастаться перед Томасом своим новым камзолом и длинными штанинами. Впервые в жизни он стал обладателем столь роскошных одеяний. Мальчишки столкнулись нос к носу неподалёку от выхода из вонских казарм. Томас мчался по двору с той же стремительностью, как и его друг, и лицо его сияло не чуть не меньше, чем физиономия Пака. Смотри, какой у меня нынче камзол. Видишь? Я в новом военском плаще. Томас с Пагом выполили это одновременно и дружно расхохотались, ухватившись за бока. Наряд и в самом деле хоть куда. "Пак", одобрительно проговорил Томас, продолжая улыбаться. Он пощупал дорогут коньком зола и прищёлкнул языком. "И цвет тебе очень к лицу". В ответ Пак столь же искренне похвалил новый коричневый и золотом плащ друга. Томас и вправду выглядел в нём весьма внушительно и мужественно. Он казался старше своих лет. Туник и штаны из домотканой материи почти не портили общего впечатления. Томас объяснил, что полное облачение воина будет выдано ему лишь после того, как он пройдёт начальный курс воинской науки. Друзья стали прохаживаться у столов, за которыми ещё не успели рассесться гости. От соблазнительных их запахов, носившихся в воздухе, ноздри погарцудовались. а рот наполнился слюной. У одного из столов, на котором громоздились блюда с жареным мясом, с сучными пирогами, с сырами и вяленой рыбой, был выставлен мальчишка караульный. В его обязанности входило отгонять отъезд не только прожорливых насекомых, но и вороватых учеников. Старшие мальчики считали ниже своего достоинства даже пытаться стянуть что-либо из-под носа бдительного стража. Но тем, кто подобно пагую Томусу, Были несколькими годами моложе него. Ни что не мешало посостязаться с ним в ловкости и быстроте. Переглянувшись, друзья подошли к богатому столу с разных его концов. Пак протянул руку к румяной сдобной буке и Юнедон, словно коршон, бросился к нему, чтобы предотвратить грабёж. Воспользовавшись этим, Томас схватил с огромного блюда мясной пирог и бросился бежать. Пак не замедлил присоединиться к нему. Вслед друзьям несли с протестующего пледона, который однако не мог пуститься в догонку за похитителями. Ибо другие озорноватые ученики, бродившие вокруг столов, могли бы воспользоваться его отсутствием и произвести куда более значительное опустошение в уверенном его попечении хозяйстве. Удалившись на безопасное расстояние, мальчишки разгромили пирог пополам и принялись с аппетитом поедать его. Побьюсь от заклад, за того не смог бы угнаться никто из мальчишек. — промотал Пак с набитым ртом. — Просто повезло, что тебе так ловко удалось провести, беднягу Дона! — усмехнулся Томас. Мальчишки доели пирог, восхищаясь его свежестью и великолепным вкусом. Изысканным сочетанием солоноватой начинки, состоявшей из нежирной свинины с пряностями, и пышного сдобного теста, вскоре со стороны главного выхода из замка раздались звуки труб, и музыканты герцога чина прошествовали по двору, приветствуя собравшихся своей игрой. Тот был зна для всех приглашённых, включая кухонных мальчишек, а дать должное щедрому угощению. Мальчишки не заставили себя долго ждать. Точно ястребы набросились они на роскошное ество, наполняя доверху большие деревянные тарелки. Макс с Томасом не отставали от других. Прихватив свои зрятно обременённые едой тарелки и большие кружки с солем, они скромно заняли места в самом конце большого стола и оттуда с интересом наблюдали за происходящим. При этом не на минуту не переставая жевать и глотать вкусную снеть, как впервые в жизни попробовал эль. После первого глотка он поморщился. Уж больно непривычным был вкус этого столь любимого взрослыми напитка. Но вскоре терпкая горечь сваренного гномами крепкого пива нежно обволакивая щёки, нёбо и горло и наполнившее всё тело теплом, показалось ему не лишённой приятности. И он быстро опрожнёл свою кружку. Пак с восхищением поглядел на герцога и его близких, которые не принуждённо, вне всяких церемоний, общались со своими подданными. Придворные также держались с окружающим их простым людом гораздо менее чопорно, чем обычно. Во время празднования бенописа всем дозволялось забыть об этикете. Все чувствовали себя на равной ноге со стальными. Каждый делал, что хотел. С замирающим сердцем Пак перевёл взгляд на принцессу. Нас несходительно выслушивала неуклюжие комплименты молоденьких учеников, адресованные её внешности и наряду. Нынче на ней было голубое платье с задконе кружевами и синяя широкополая шляпа с длинными лентами в тон платью. Каролина неторопливо прохаживалась меж столов и учтиво наклоняла голову в ответ на слова восхищения, раздававшиеся повсюду. На щеках её играл румянец. Она улыбалась, опуская пышные ресницы. и, судя по всему, была весьма довольна собой. Вскоре посреди двора появилась труппа бродящих циркачей — клоунов, жонглёров и акробатов, прибывших в замок, чтобы позабавить его обитателей. Тем временем на главной городской площади должна была дать представление труппа странствующих комедиантов. Приезжие артисты обычно развлекали горожан до самого утра, до окончания всех торжеств. Факт знал, Что в прежние годы новоиспечённые ученики получали право высыпацы отдохнуть в течение всего следующего за банописом дня. После обильной еды и знакомства с рельем от них всё равно было мало толку. Он не сомневался, что обычай этот будет соблюдён и ныне. Ближе к ночи, согласно традиции, юные ученики станут ходить по всему городу из дома в дом, принимая поздравления и угощаясь элем. Многие из них воспользуются случаем, и покрасуются в своих новых нарядах перед городскими девчонками. Мамаши последних с нынешнего дня не станут, как прежде, гонять озорников от своих дверей. Ведь ничтожные мальчишки стали теперь учениками, а значит, желанными гостями в любом доме, где подрастают невесты. Многие из почтённых матрон станут смотреть сквозь пальцы на шалости своих дочерей, справедливо рассуждая, что все средства хороши ради достижения их любимицами главной цели в жизни — за получение в своей сети жениха. Щуплый, низкорослый Пак не пользовался успехом у городских и замковых девчонок. Зато высокий, широкоплечий красавец Томас то и дело ловил на себе их восхищенные взгляды. Пак принимал популярность друга противоположного пола как должное, нисколько не завидуя Тому. Он был еще слишком юн, чтобы всерьез тревожиться о подобных вещах. Но уже достаточно повзрослел, чтобы не считать их чепухой и не подразнивать своего более удачливого товарища. Пак с наслаждением прожевывал очередной кусок великолепно прожаренного жирного гуся. Сейчас, в эти минуты, он был совершенно счастлив. И лицо его то и дело освещалось улыбкой. Он от души благодарил всех мастеров и старших мальчишек, поздравлявших его со вступлением в должность ученика. Он был в полном ладу со всем окружающим и самим собой, ибо нынешний день принес ему удачу, радость и уверенность в будущем. Он стал полноправным учеником, хотя Кулаган, похоже, пока не представлял себе, как и чему его учить. Он был хорошо одет и сыт, а от выпитого Эля голова его слегка кружилась, и на душе становилось еще светлее и радостнее. Главное же, он был среди друзей. Разве может человек желать от жизни большего?